Глава двадцать шестая. Беломостье. Последняя дрожащая нота того звучания, что весьма отдаленно напоминала ветер, который качает Иву, проявив милосердие, смолкла. И Мэтт опустил украшенную золотом и серебром флейту Тома. Ранд отнял руки от ушей. Матрос, который поблизости на палубе сворачивал в бухту трос, Облегченно вздохнул. Какое-то время слышались лишь плеск волн а корпус, ритмичное поскрипывание весел и раздающееся время от времени гудение снастей на ветру. Ветер упорно дул точно в нос ветки, и бесполезные паруса были убраны. «Наверное, я должен поблагодарить тебя», — вымолвил в конце концов Том. «За урок», — как верна старая добрая поговорка. «Как не учи поросенка играть», — Флейтистом ему вовек не бывать. Матрос загоготал, а Мэт замахнулся флейтой, словно собираясь запустить ею в насмешника. Том проворно выдернул инструмент из руки Мэтта и уложил флейту в жесткий кожаный футляр. А я-то думал, что все вы, пастухи, когда пасете стадо, коротаете время, играя на дудочках или флейтах. И это лишний раз доказывает, не стоит верить тому, что узнал не из первых рук. — Это Ранд, пастух, — буркнул Мэт. Он на дудочках играет, а не я. — Да, верно, кое-какие способности у него есть. Может, нам с тобой, парень, поработать над жонглированием? По крайней мере, это у тебя получше выходит. — Том, — сказал Ранд, — не знаю, чего ради ты так стараешься. Он бросил взгляд на матроса и понизил голос. — В конце концов, мы же не хотим на самом деле стать министрелями. Для нас это всего лишь ширма, пока мы не найдем морейны остальных. Том потянул себя за кончик уса и уткнулся взглядом во что-то на гладкой темно-коричневой коже футляра флейты, лежащего у него на коленях. — А что, если мы их не найдем, парень? Ничего же не говорит за то, что они хотя бы в живых остались. — Они живы, — твердо заявил Рант. Он обернулся к Мэтту, ища у него поддержки, но брови того сдвинулись к переносице. Губы превратились в ниточку, а взгляд уперся в доски палубы. — Ну, скажи же, — обратился к Мэтту Рант, — зачем так сердиться, если не умеешь играть на флейте? — Я тоже не умею. — Разве только чуть-чуть? — Раньше же ты никогда не хотел играть. Мэт поднял глаза, по-прежнему хмурясь. А вдруг они погибли? — тихо произнес он. — Нам придется смириться с этим, верно? Вперед смотрящий на носу внезапно закричал. «Беломостья! Беломостья — Беломостия! Впереди Беломостье! Долгую минуту, не желая верить, что Мэт смог сказать нечто подобное будто мимоходом, Ранд смотрел ему в глаза, а вокруг кипела суматоха, матросы готовились подводить судно к пристани. Мэтт сердито глядел на Ранда, втянув голову в плечи. Ранду хотелось сказать ему сразу очень многое, но он не мог найти слов. Они должны верить, что остальные живы. Должны верить. А почему? Ведливо вопрошал голосок где-то глубоко-глубоко. Чтобы все закончилось, как в каком-нибудь из преданий Тома. Герой находит сокровища, повеждают злодеи, а потом живут долго и счастливо. Кое-какие сказания кончаются совсем не так. Иногда даже герои умирают. А разве ты герой, Ранд-Алтор? Разве ты герой, овечий пастух? Вдруг Мэт вспыхнул и отвел глаза. Нерадостные мысли отступили, освободив Ранды из своих цепких когтей, и он вскочил и устремился сквозь суету к борту. Мэт поплелся за ним, даже не стараясь, уворачиваться от проносящихся по палубе матросов. Команда сновала по судну, шлепая босыми ногами по палубе, влача канаты, привязывая одни тросы и отвязывая другие. Одни выносили из трюма большие клеенчатые мешки, набитые шерстью под завязку так, что едва не лопались, а другие в это же время готовили канаты толщиной с руку уранда. Несмотря на спешку, Все двигались с уверенностью людей, которые прежде проделывали то же самое тысячу раз. Но капитан Дамон тяжело вышагивал туда-сюда по палубе, выкрикивая команды и броня тех, кто, на его взгляд, действовал недостаточно проворно. Рант не мог оторвать взгляд от чуда, сияющего за оплавной излученной Аринелли, которую огибало судно. Он знал о нем по песням и историям, по рассказам торговцев, но теперь воочию узрел легенду. Над широкой рекою высокой аркой изгибался белый мост, раза в два-три выше, чем поднималась мачта ветки. И весь целиком сиял в лучах солнца молочной белизной, впитывая свет в себя, а потом как бы искрясь изнутри. Тонкие опоры из того же материала уходили в глубину, а вокруг них бурлило водоворотами сильное течение, и они выглядели слишком хрупкими, чтобы держать на себе тяжесть пролетов. Весь мост казался словно бы высеченным из одного единственного камня или отлитым в одной форме рукой гиганта. Широкий, высокий, взметнувшийся через реку с фантастическим изяществом которая едва не заставляла забыть о его величии. В общем, мост своей громадой затмевал город, раскинувшийся у его подножия на восточном берегу, хотя Беломосте намного превосходило Эммондов лук. Каменные кирпичные дома, такие же высокие, как в Тарнском перевозе, и деревянные пристани, тонкими пальцами вытянувшиеся в реку, Небольшие лодки густо усеивали гладь Аринелля, тянули сети рыбаки. И над всем этим возвышался и сиял белый мост. — Похоже на стекло, — произнес Ранд, никому не обращаясь. Проходящий позади него капитан Дамон остановился и заложил большие пальцы за широкий пояс. — Нет, парень. Чем бы оно ни было, это никак не стекло. Какой бы сильный дождь ни шел, а мост никогда не бывает скользким, и лучше зубило в самой сильной руке не оставит на нем ни царапины. Реликт эпохи легенд, — сказал Том. Вот чем он должен быть. Я всегда так думал. Капитан угрюмо хмыкнул. Может статься и так. Но, тем не менее, польза от него по-прежнему есть. Может, и кто-то другой его построил. Он не должен быть работой Айз Седай, направь меня удача. Он не должен быть таким старым, как все остальное ими созданное. Давай, гни спину, ты, дурак проклятый, небось не переломишься. Дамон заторопился дальше по палубе. Ранту уставился на мост с еще большим интересом и удивлением. Из эпохи легенд. Значит, сделан Айз Седай. Так вот, почему капитан Дамон вел себя так странно, когда начал тот разговор о чудесах и диковинках, таящихся в мире. Работа Айз Седай. Одно дело — услышать о таком, другое — увидеть, прикоснуться. Ты понимаешь это? Правда? На краткий миг Ранду показалось, будто тень рябью пробежала по молочно-белому сооружению. Он перевел взгляд на приближающиеся причалы, но уголком глаза по-прежнему видел мост. У нас все получилось, Том. — сказал Ранд, потом принужденно рассмеялся. — И никакого бунта! Министрель только крякнул и дунул в усы, но два матроса, возившиеся неподалеку с канатом, бросили на юношу острые взгляды, а затем опять склонились над работой. Ранд оборвал смех и постарался не смотреть на эту парочку, пока судно приближалось к беломостью. Ветка плавно свернула у первого причала. Толстые балки плотно сидели на тяжелых, просмоленных сваях. И остановилась, сдав назад. Табани веслами вокруг лопастей вспенились водовороты. Весла тут же втянули на борт. Матросы бросили швартовые людям на причале, которые шуточками принялись обматывать их вокруг причальных тумб. А через борт уже перебрасывали мешки с шерстью, чтобы защитить корпус судна от ударов о сваи. Еще судно не успели подтянуть к причалу, как у пристани появились коляски, высокие, черного цвета, глинцевито сверкающие лаком. У каждой из них на дверце большими буквами, золотыми или алыми, были выведены имена. Когда перебросились сходни, по ним, торопясь, Зашагали приехавшие в этих колясках гладко выбритые мужчины в долгополых бархатных одеждах, плащах на шелковой подкладке и мягких полотняных туфлях. Каждого господина сопровождал просто одетый слуга, несущий окованный железом денежный ящик. Они приблизились к капитану сделанными улыбками, которые испарились, когда тот вдруг гаркнул им в лицо. «Эй!» Дамон ткнул толстым пальцем мимо них, И Флоран Гелб, проходящий вдоль борта, замер на месте, словно громом пораженный. Синяк на лбу Гелба от башмака Ранда уже сошел, но он по-прежнему время от времени притрагивался пальцами к этому месту, словно напоминая о нем самому себе. — На моем судне ты спал на вахте в последний раз, как и на любом другом, который будет моим. — Иди куда угодно, на пристани или в реку, но вон с моего судна. Немедля! Гелб сгорбился и сверкнул ненавистью в глазах Наранда и его друзей, особенно задержав горящий злобный взгляд на Ранде. Жилистый человек огляделся в поисках поддержки у членов команды, работающих на палубе, но во взоре его было мало надежды. Один за другим матросы выпрямляли спины, отрывались от работы и холодно смотрели на него. Гелб заметно сник, но затем его взгляд вспыхнул огнем ярости и ненависти вдвое сильнее прежнего. Пробормотав проклятие, он устремился вниз, в кубрик. Дамон, проводив своего бывшего матроса мрачным ворчанием, послал вслед за Гелбом двух человек присмотреть, чтобы тот чего не натворил. Тогда капитан снова повернулся к купцам. На их лица вернулись улыбки, и они опять принялись кланяться, будто их и не прерывали. Мэт и Ранд по указке Тома начали собирать свои пожитки. Не считая одежды, которая была на них, у всех троих вещей оказалось немного. У Ранда было одеяло в скатке, переметные сумки и отцовский меч. Он с минуту подержал меч в руках, и тоска по розе не так сильно накатила на него, что защипала глаза. Он спросил себя, доведется ли ему когда-нибудь вновь увидеть Тема. Или дом? Родной дом. Собираешься провести оставшуюся жизнь в бегах, все время скрываясь и страшась собственных снов. Тяжело вздохнув, юноша затянул ремень поверх куртки. На палубе вновь возник гелб, сопровождаемый по пятам... парой надзирателей. Он глядел прямо перед собой, но Ранд по-прежнему чувствовал исходящие от него волны ненависти. Содеревеневший спиной и потемневшим лицом Гелп сошел на негнущихся ногах по сходним и, распихивая всех локтями, протолкался через небольшую толпу, собравшуюся на пристани. Через минуту он скрылся из виду, исчезнув за купеческими колясками. На причале собралось не очень-то много народу, да и те, просто одетые ремесленники, рыбаки, штопающие сети, и несколько горожан, пришедших поглазеть на первое в этом году судно, приплывшее вниз по реке из Салдеи. Среди девушек ни одна не походила на Эгвейн, и в толпе не было никого, хоть отдаленно напоминающего моррейна или Лана, или того, кого надеялся увидеть Рант. «Может быть, они просто не пришли на пристань», — произнес он. «Может быть», — коротко отозвался Том. Он осторожно пристроил футляры с инструментами у себя на спине. «Вы поглядывайте, не попадется ли гелб вам на глаза. Если сможет, он нам бед еще доставит. Нам нужно пройти через Беломостье так тихо, чтобы никто не вспомнил о нас уже через пять минут после того, как мы исчезнем из города». Когда они зашагали к сходням, ветер стал трепать плащи путников. Мэт прижимал к груди свой лук, который сейчас, после нескольких дней, проведенных юношей на борту судна, все еще притягивал взоры некоторых матросов. У них луки были много короче. Капитан Дамон, оставив купцов, нагнал Тома у сходней. «Уже уходите, министрель? Может, я уговорю вас остаться? Я собираюсь идти дальше, вниз». до Ильяна, где у народа еще сохранилось должное уважение к министрелям. В мире нет места лучше для вашего искусства. Я вас доставлю туда как раз к празднику Сефан. — Состязание, вы же знаете, сотня золотых марок за лучшее исполнение великой охоты за рогом. — Достойная награда, капитан, — ответил Том с изящным поклоном, — элегантно взмахнув полою плаща, на котором затрепетали разноцветные лоскутки. И великие состязания, они по справедливости привлекают министрелей со всего мира. Но, — сдержанно добавил он, — боюсь нам непосредством та плата, которую вы требуете за проезд. — Ну, что до этого? Капитан вытащил из кармана кожаный кошелек и кинул его Тому. Тот поймал звякнувший мешочек. — Возвращаю вашу плату и еще немного сверх того. Ущерб оказался не столь велик, как я полагал, и вы отработали свою дорогу. И даже больше. Рассказанными историями и арфой. Допустим, я заплачу еще столько же, если вы останетесь на борту до моря штормов. И я готов доставить вас на берег в Ильяне. Хороший министрель, Сумеет устроить там свою судьбу даже и без состязания. Том заколебался, взвешивая кошелек на ладони. Но тут заговорил Рант. «Мы встречаемся здесь с друзьями, капитан, и собираемся идти в Кэмлин все вместе. В Лян мы отправимся когда-нибудь в другой раз». Том скривил губы, затем дунул свои длинные усы и сунул кошель в карман. «Вполне вероятно, капитан...» Если людей, с которыми мы должны встретиться, здесь нет? — Точно так, — кисло произнес Дамон. — Подумайте над моим предложением. Очень жаль, но я не мог оставить Гелба на борту, чтобы другие срывали на нем свой гнев, но я сделал, как обещал. Наверное, мне нужно теперь помягче обращаться с командой, даже если это означает, что путь до Ильяна займет втрое дольше времени, чем мне хотелось бы. Что ж, может статься, те ки гнались именно за вами.